Глава 12 Проклятая деревня и зловещие тени. Илаиза дремала под сенью неизвестного ей старого дерева и ощущала сквозь сон аппетитный запах поджариваемого мяса. Аромат, разносимый ветром, пробирался сквозь ее ноздри прямо в сонное сознание. Ее веки дернулись, и девушка проснулась. «Доброе утро!» — с улыбкой поприветствовал ее Бариноль. Девушка ничего не ответила, но сощурила глаза. «Что-то не так?» — спросил эльф, и улыбка медленно сползла с его лица. «Только не говори мне, что ты не ешь мясо». «Хорошо, не скажу», — кивнула Элаиза. «Где ты его нашел?» Она приподнялась и посмотрела на костер, обложенный камешками и самодельный вертел, на котором было насажено что-то, смутно напоминавшее хорька. «Я охотник», — развел руками Бариноль, «и нечего воротить нос». — добавил он, заметив, что девушка сморщила носик при виде подобной еды. — Это, между прочим, стерка, и у этих зверьков отменное мясо, вот увидишь. — Что такое стерка? — подозрительно спросила девушка. — И вообще, где Челмер и Алимер? И Лоиза только сейчас заметила, что ее спутников нет рядом. Алимер улетел, сказав, что проверит местность, а пес где-то бегает, пожал плечами эльф. Девушка поднялась и, подойдя ближе, села у костра. «Пахнет вкусно», — сказала она добродушно. Лицо эльфа снова озарила приветливая улыбка, и он принялся рассказывать Лаизе про маленьких хитрых зверьков, населяющих волшебный лес. Как оказалось со слов Бориноля, стерки — это очень подозрительные существа, и их крайне сложно поймать. Но если тебе такое удастся сделать, то невероятно вкусное мясо будет обеспечено. Эти зверьки юркие, быстрые и питаются мышами или маленькими птичками, если сумеют таковую поймать. Их цепкие коготки на лапках позволяют с легкостью кошки лазать по деревьям. Впервые со дня исчезновения Майкла Элоиза искренне улыбалась и смеялась. Она чувствовала, что находится на верном пути, что ей необходимо для поисков племянника. Примерно через полчаса прибежал Челмер, вымазанный в грязи, но по виду счастливый. А еще через час вернулся Алимер. «Кажется, наш путь полностью свободен, Илоиза Кованна, оповестил Синий Огонек. «Алимер все-все-все проверил». «Какой ты молодец!» — похвалила его девушка. Маленький Фи горделиво выпятил грудь, и от него пошло некое журчание, напоминавшее мурлыканье кошек. «Так куда мы направляемся дальше?» — спросил Бариноль, подбирая свой инвентарь. «Кто-нибудь из вас вообще знает, где искать парня?» И Лейза молча посмотрела на Алимера, который парил в воздухе самым безмятежным выражением лица. — Разве мы уже не идем по его следу? — поинтересовался удивленно фей. — Прекрасно! — хлопнул руками по коленям Бариноль. Мы следуем за безумным феем, который, оказывается, не знает дороги. — Я не говорил, что я не знаю дороги! — обиделся Алимер. — Я знаю, куда нам нужно идти! Маленький фей засветился еще ярче в солнечных лучах — и, быстро затрепетав крылышками, полетел вниз по лесной тропинке. Челмер, ошалела Залаев, побежал следом за ним. И не имела ни малейшего представления о том, как Алимер собирается отыскать Майкла, но почему-то была уверена в том, что этот маленький, почти сумасшедший фей приведет ее к племяннику. Она без устали шагала наравне с эльфом, который с рождения знал этот лес и привык к дальним путешествиям и нагрузкам. «Как же приятного так бродить по лесу!» — думала про себя Элоиза, осматриваясь по сторонам и выхватывая те или иные красивые образы природы. Лучи солнца и гриво проходили сквозь густую листву чистого, уютного леса и падали на песчаную землю. Элоиза даже раз или два видела существо, напоминавшее кролика. Правда, это оказался вовсе не кролик, хотя с виду такой же милый и пушистый, за исключением, правда, острых, как бритва зубов, и красных безумных глаз. А еще в одном особо низком месте леса, рядом с болотом, розовую кофточку Элоизы едва не съел метровый хищный цветок. Девушке пришлось с криками вырываться, но спас ее Бориноль, отрубив цветку его бутон. Элоизу потом еще почти час трясло от страха и неприязни. До того был мерзким этот цветок. Когда на горизонте в небе возник пугающих размеров темно-серый густой дым, путники остановились. — Что это? — со страхом спросила Элоиза, уже догадываясь, каким будет ответ. — Похоже, горит деревня, — медленно отозвался Бариноль. но в этих местах нет разбойников. Элоиза покосилась на эльфа, полунасмешливо, полувызывающе. — Я не о таких разбойниках говорю, — отмахнулся Бариноль. Я о настоящих бандитах, свирепых, жестоких, которые грабят и убивают целые деревни ради богатств. — Я не уверена, что хочу идти в том направлении, — сказала Элаиза, указывая на дым, который становился все гуще и обильнее. — Мы должны помочь этим людям и спасти кого еще можно, — решительно произнес эльф и, выхватив свой меч, поспешил в сторону невидимого пылающего огня за лесом. — Ну вот почему мне попался в путники эльф-герой? — проворчала девушка и тоже поспешила к месту происшествия. Алимер с любопытством, но и с осторожностью летел впереди, а вот Челмер в этот раз не спешил возглавить компанию. Через пятнадцать минут громкие панические крики и едкий дым оповестили, что путники подобрались к самой деревне. Очаг возгорания полыхал прямо в центре, откуда, спасаясь, убегали жители. «Что случилось?» — спросил Бариноль, остановив бегущую женщину. «Страшные дела творятся». С безумным взглядом отозвалась она. — Это все воздается за наши грехи. Мы прокляты! Мы все прокляты! Женщина обогнула эльфа и убежала прочь. — Прокляты? Грехи? — недоуменно развел руками Бариноль. Идем, мы должны помочь этим бедным людям. Элоиза, поджав губы, неохотно последовала за своим спутником. В деревне осталось всего лишь чуть больше дюжины мужчин, безуспешно пытающихся потушить полыхающий пожар, который жадно пожирал местную церковь. Бариноль тут же принялся помогать людям в тушении пожара, таскать ведра с водой, а Элоиза думала, что никогда прежде не видела ничего более страшного. Языки пламени лизали соседние крыши домов, стараясь пожрать как можно больше дерева. Маленький фей... тоже не остался в стороне и поспешил использовать собственную магию фей, чтобы повлиять на бушевавшую стихию огня. Он яростно трепетал крылышками, направив ладони своих маленьких ручек прямо на жаркое пламя, которое, надо признаться, становилось меньше от общих усилий. Закопченные уставшие жители без устали спасали собственную деревню. Десяток ведер с водой передавалось из рук в руки тех, кто старался общими усилиями затушить злополучный пожар. Наконец, красно-желтое пламя начало затухать и повалил густой черный дым. Спасатели облегченно выдохнули. «Спасибо!» — от души поблагодарил здоровяк в белой испачканной копотью рубахи. «Если бы не ваша помощь, возможно, у нас не хватило бы рук спасти наши дома». «Пустяки!» Скромно и с достоинством отозвался Бориноль. — Из-за чего произошел пожар? — вытирая мокрый от пота лоб, спросила Элоиза. Здоровяка словно охватил повторный ужас, и он оцепенело взирал на гостей. — На вас кто-то напал? — спросил Бориноль. — Вы сочтете меня суеверным болваном, — неуклюже начал здоровяк. — На нашу деревню пару недель назад напали странные существа ночи. — Существа ночи? — И Лоиза, и Бариноль недоуменно переглянулись. «Да, такие странные тени!» Здоровяк жестикулировал от переполнявших его эмоций. «Они появились из ниоткуда. Жуткие существа. Поначалу дня два они просто кружили поблизости, вынюхивая, но вреда не причиняли. Местные жители даже стали считать их стражами, пока эти стражи не начали похищать наших детей». «Тени похищают детей?» уточнила Элоиза, стараясь представить, как бестелесная тень может кого-то похитить. «Все верно!» — кивнул с жаром здоровяк. «Эти тени набрасывались посреди ночи, окутывали свою жертву каким-то не то туманом, не то дымом, а после ни тумана, ни жертвы. Люди просто исчезали. Сначала дети, а потом пошли в ход и взрослые. Я потерял свою четырнадцатилетнюю дочку, и даже не знаю, жива ли она...» Здоровяк зарыдал. «Но как это связано с пожаром?» спросил Бориноль. «Эти тени боятся света, огня», пояснил Здоровяк, вытирая слезы. «Прошедшей ночью эти существа вновь появились, но в этот раз все было иначе». «Иначе как?» «Так, что они не похищали больше людей, но стали нас убивать. Нам ничего другого не оставалось, как устроить большой костер, но все вышло из-под контроля». Пожар разошелся, тени исчезли, но наши дома полыхали в огне. Вот так, за каких-нибудь пару недель, мы лишились своих детей, родных, потеряли дома, и многие погибли. Местные старушки считают все это карой за наши грехи. — Глупости, — возразила Элоиза, — нельзя наказывать всех, тем более ни в чем не повинных детей. Я не верю, что это проклятие и кара за ваши грехи. — Я тоже так говорил. — признался здоровяк. — Только вот вы не видели эти тени и то, что они творят. Вы не представляете себе, какая у них сила. Им невозможно противостоять. — Вы сказали, что их отпугивает огонь и свет. Значит, они нападают только ночью. — Так какие же небесные существа будут бояться света? — логически рассудил Бориноль. — Значит, это не кара высших небесных сил. — Это не меняет сути. — отозвался Здоровяк. — Наказание можно получить и от темных сил. Нельзя оскорблять силы, которые выше тебя и которые ты не понимаешь. Здоровяк кивнул на прощание и поспешил помочь своим собратьям по несчастью разгрести понесенный ущерб от пожара. — Что ты думаешь по этому поводу? — спросил и Элоизу. Девушка наблюдала за тем, как Алимер носится вокруг сгоревшей дотла церкви и пытается помочь своей магии перенести рухнувшие полусгоревшие бревна в сторону. «Думаю, что этим людям нужна наша помощь». Еще несколько дней назад Элоиза и вообразить себе не могла, что будет вот так путешествовать по волшебной стране, помогать незнакомым людям, и не просто в какой-то повседневной беде, но в чем то по-настоящему страшном и темном. Она не могла поверить, что все это происходит с ней в правду. Происходящее было настолько необычным, что просто не укладывалось в сознании, поглощенным социумом, которое отрицает все магическое. Но ведь это происходит, а значит, все реально. И Лоиза качнула головой и поспешила вместе с Баринолем помогать жителям деревни. Когда солнце начало опускаться за горизонт, а последние горелые доски были убраны, то Бариноли и Лоиза, уставшие, присели возле колодца с питьевой водой. А денек в конечном счете выдался насыщенный. Заключил он, жадно глотая прохладную воду из деревянного ковша. И Лоиза, грязная и уставшая, кивнула. Она была просто не в состоянии сейчас о чем-либо говорить. Ее бедная розовая ветровка порвалась в двух местах от острых зубов хищного цветка и безнадежно испачкалась золой от горелой церкви. Девушка приняла ковш и, отпив в очередной раз, задумалась о событиях последних дней. И Лоиза все еще не могла поверить в реальность происходящего. Вроде бы все было реальным, живым, но ей по-прежнему казалось, что все это всего лишь сон, и она вот-вот проснется. — Вы остаетесь на ночь у нас в деревне? — спросил все тот же здоровяк, подходя к путникам. — Не лучший ночлег вы избрали, но можно остановиться в моем доме. Он для меня одного сейчас очень велик. Меня, кстати, зовут Гарольд». Мужчина протянул широченную, как совковая лопата, руку. Бариноль, с жаром пожал руку эльф. «А это моя подруга Элоиза. Она тут новенькая». «Прибыли из другого царства?» — поинтересовался Гарольд. «Что-то вроде того», — с улыбкой отозвалась девушка. «Ваш фей здорово помог нам с тушением пожара», — задумчиво сказал мужчина. «Да и вы сделали столько всего, хотя были совсем и не обязаны помогать. Поэтому буду рад разделить с вами мой дом и ужин. Идемте. Скоро наступит ночь и будет лучше, если мы все будем находиться в доме». Гарольд похлопал Бариноле по плечу и зашагал вниз по улочке к своему дому. Дом оказался почти самым крайним по главной улочке деревушки — После дневных событий и вообще произошедшего за последние две недели в семей здесь осталось совсем немного. Все были напуганы и ожидали худшего. И Лоиза с жадностью смотрела на испуганные лица людей, скрывающихся за деревянными дверями собственных домов, в надежде, что они их защитят. Девушка не видела теней, о которых говорили жители, но была абсолютно уверена в том, что никакие двери и преграды не спасут от их нападения. «Добро пожаловать в мое скромное жилище», — сказал Гарольд, распахнув входные двери и приглашая гостей войти внутрь дома. Дом был простенький, ничего выдающегося. Мебели оказалось немного, все самое необходимое и сделанное, судя по всему, собственными руками. И Лоиза увидела рядом с печью множество инструментов для работы по дереву. Наверное, Гарольд был местным плотником. Хозяин дома вывалил на стол буханку черствого ржаного хлеба, большой кусок сыра и поставил три глиняных кружки, налив в них молока. Через несколько минут в распахнутое окно влетел Алимер, чем жутко встревожил Гаральда. Тот так стремительно выскочил из-за стола и тут же захлопнул форточку. «Должно быть, я забыл про нее, когда открывал утром», — проворчал он, возвращаясь обратно за стол. «Вы боитесь, что через нее в дом залетят те самые тени?» — догадалась и Они «Они могут залететь и через щели, но так хотя бы видимые лазейки будут закрыты», — объяснил Гарольд. «Вам не понять людского страха перед этими существами, пока сами с ними не столкнетесь, но я бы не желал вам увидеть их». Когда последние лучи заката догорели, Гарольд с быстротой и ловкостью гепарда разжег в камине огонь, а по всему дому расставил свечи. И Лоиза выглянула в окно и увидела, что яркий огонь освещает абсолютно все дома, в которых еще остались семьи. А когда Челмер заскребся лапой во входную дверь, Гарольд категорически запретил ее открывать. — Нельзя ночью этого делать! — прошептал он, словно боясь кого-то разбудить. — Они могут быть повсюду. Ничего с вашей собакой не случится. Они не трогают животных, только людей. От этого Элоизе легче не стало. Она чувствовала вину, что оставила Челмера ночевать на улице. Гаральд распределил своих гостей по комнатам, вручив каждому по керосиновой лампе, чтобы те освещали и давали безопасность во сне. Алимер влетел следом за Элоизой в выделенную ей на ночь комнату. Судя по обстановке, комната принадлежала женщине или молодой девушке. Покрывало было вышито красивыми цветными узорами, а на стенах красовалась вышивка и гербарий из разных трав и цветов. Кровать была деревянной и широкой. При виде теплой постели Илаиза тут же ощутила сильную усталость и сонливость. Она вдруг поняла, как сильно устала за прошедший день. — А здесь уютно, — прошептала Илаиза, расправляя постель. — Илаиза Кованна будет в безопасности, — пообещал маленький фей. — Алимер не будет спать всю ночь, — и будет защищать свою подругу. — О, да! Лаиза улыбнулась, глядя на маленький синий огонек, светившийся еще ярче от возбуждения. — Ты вполне можешь спать, — сказала она, укутываясь в одеяло. — Ты же слышал, мистера Гарольда, эти тени боятся света, а значит, пока горит эта лампа и огонь в кухонном камине, нам ничто не угрожает. Маленький фей недоверчиво затрепетал крылышками, но вскоре устроился возле керосиновой лампы, свернувшись калачиком. Так началась ночь в деревне, жители которой считают, что на ней лежит проклятие. И Лоиза, перебирая в мыслях все прошедшее за последние дни, начала медленно погружаться в сон. Вдруг, неожиданно для самой себя, девушка оказалась посреди лесной тропы. На дворе стояла ночь — и лунный свет хорошо освещал местность вокруг. Ни единой души не было рядом. Бариноль позвала Элоиза, но в ответ услышала лишь звенящую тишину. Создавалось странное ощущение, что некто выключил весь окружающий звук, как будто оказался посреди леса с берушами в ушах. «Алимер, хоть кто-нибудь!» Элоиза в надежде осмотрелась по сторонам, но никого не увидела. С чувством нарастающей паники девушка зашагала вперед. Она пыталась вспомнить, как оказалась посреди леса, ведь еще пять минут назад лежала в теплой постели, а теперь совсем одна стоит в лесу. Может, она страдает лунатизмом? От этой мысли Элоизе стало не по себе. Ночь стояла прохладная, и после получаса блужданий, во всяком случае, так показалось Элоизе, что она шла не меньше получаса, Девушка начала замерзать в одной футболке. «Ну где же вы?» — в отчаянии спросила она в темноту, потирая собственные плечи в попытке согреться. «Ты не найдешь их, никого из своих друзей!» Раздался голос, хриплый и холодный, как сама ночь. «Кто здесь?» — быстро спросила Элаиза, озираясь и крутясь по сторонам. «Выходи!» «Мне нет нужды показываться», — отозвался голос. «Ты и так меня видишь. Вся эта темнота — это я. Я есть ночь, мрак и бесконечность. Я тот, чье существование боятся признать. Я тот, кого считают чем-то абстрактным, бестелесным, но это только пока. Я столь же древний, как сама Вселенная. Я...» Ужас, который приходит людям в их страхе. Голос звучал одновременно снаружи и внутри, отчего Элоиза приходила в еще больший ужас, как будто кто-то или что-то проникло в ее сознание и заговорило. Этот холодный шепот поднимал все волоски на руках и затылке. — Что тебе нужно, твой племянник? — ответил голос. — И я его получу. Ты не спасешь его. не сможешь. Он только мой. «Никогда!» — завопила Илаиза так сильно, что слышала свой голос со стороны. Вдруг все потемнело. Она лежала на спине, крича и барахтаясь. «Успокойся!» прозвучал другой голос, но уже знакомый. «Если ты успокоишься, то я смогу тебя высвободить из простыни». Илаиза не сразу, но перестала возить ногами и руками. Через пять минут К ней вернулось самообладание, и, переводя дыхание, девушка, поднявшись, села на кровати. «Я все это время была здесь?» — с тревогой и беспокойством в голосе спросила она. «Да», — кивнул Бариноль. — «что вообще произошло? Я думал, на тебя напали эти тени. Ты так кричала!» И Лаиза, сглотнув, осмотрела комнату и увидела испуганно парящего неподалеку Алимера. Осознание происходящего все еще не укладывалось у нее в голове, и она понять, что только что испытала. — Думаю, — медленно начала она, — я получила предупреждение от главного, того, кто командует этими тенями, что похищают людей. — То есть ты хочешь сказать, что совершила ментальное путешествие? — Что такое ментальное путешествие? — Это когда твое сознание отделяется от физического тела и отправляется в реально существующее место, — объяснил Бариноль. Для такого путешествия не существует никаких границ, ни пространства, ни времени, и сознание может попадать даже в другие миры. — Да, наверное, нечто подобное со мной и произошло, — кивнула Элоиза и вкратце пересказала увиденное во сне. Бариноль задумался, а Алимер с ужасом в глазах пискнул. — Что такое? — спросила Элоиза маленького фея. — Ты видела его! — — сказал фей и зажал руками рот. — Он знает, что ты здесь! — Кто знает? Тебе что-то известно об этом? Лаиза поднялась с кровати и подошла к маленькому фею. «Расскажи — Расскажи! — потребовала она. — Это касается меня и моего племянника. Я не могу позволить этому существу навредить единственному родному для меня человеку. Алимер смотрел на Элоизу, боясь проронить слово. — Постой! — сказал Бариноль, следуя, похоже, своим собственным путем размышлений. Как эта тень может влиять на расстоянии? Обычно для контроля сознания требуется зрительный контакт, если только это существо не находится на другом плане бытия. Эти предположения напугали Лаизу только еще больше. Я не знаю, призналась она, но сон был очень реальным, я чувствовала его. Кажется, я знаю. «Для чего это существо похищает детей и взрослых?» Сказал Бориноль, тоже вставая с кровати. «Люди — это жизненная сила в своем физическом проявлении, а дети наделены этой силой больше всех остальных. Вот почему он в первую очередь похищал детей. Я думаю, что это существо сейчас находится на тонком плане бытия, но страстно желает вырваться оттуда в физический мир». «Постой, постой!» Элоиза принялась потирать виски, расхаживая по комнате. — Тонкий план бытия, — повторила она, — вырваться в физический мир? — Что ты такое говоришь? — Я пытаюсь тебе объяснить то, что происходит. — Я думаю, что Бариноль прав, — подал голос маленький фей. — Его догадка много объясняет из того, что мы не понимали раньше. — Господи! — произнесла Элоиза, чуть не плача. «Я просто хочу оказаться дома, вместе с Майклом. Я не желаю больше участвовать во всем этом!» Она всхлипнула, стараясь дышать ровно. «Если мои предположения верны, — произнес Бариноль, значит, это существо готовится войти в физический мир в воплощенной форме. И это уже не будет бестелесным голосом в темноте. Если ему нужен твой племянник, то это существо так просто его не отдаст». «Только вот с какой целью ему нужен Майкл?» — подняла взгляд на Бариноля и Лаиза. «Майкл упоминается в наших легендах-пророчествах как спаситель», — ответил ей Алимер. «Да, все феи это знают». «Должно быть, это существо не хочет, чтобы легенды сбылись», — предположил Бариноль. «Если к этому добавить твой сон, то все встает на свои места». «Ты хочешь сказать, что какой-то сумасшедший призрак, или что там еще, охотится за моим племянником?» — Думаю, что этот вариант исключать нельзя, — нехотя кивнул эльф. — Ну почему никогда ничего не может быть просто? Элоиза села на кровать и только сейчас осознала одну вещь, которую до этой секунды никто не замечал. — Ребята, — тихо произнесла она, — керосиновая лампа больше не горит. Едва Элоиза успела завершить свои слова, как на первом этаже раздался жуткого вида крик. и шум разбиваемой посуды. Троица, немешкая распахнула двери и поспешила вниз. На кухне их глазам открылось нечто невообразимое. Гарольд будто сражался с кем-то невидимым и пытался его схватить, а оно оказывало сопротивление. Здоровяк стоял, опершись ногами в печь, а руками сжимая что-то невидимое. — Что происходит? — спросила Элоиза в ужасе. — Уходите отсюда! — просипел Гарольд, и лицо его приобрело синюшный оттенок. Похоже, что невидимое существо вцепилось в его горло, не давая дышать. — Они напали! Тени! — Сделай что-нибудь, Бариноль! в отчаянии крикнула Элаиза, не зная, что делать и куда бежать. В кухне горело всего несколько свечей, и этого, по-видимому, было недостаточно, чтобы прогнать невидимое существо. Эльф сделал выпад ладонью вверх, и в его руке Появился огненный шар размером с футбольный мяч. Алимер всем своим крохотным тельцем напрягся, и его синее ауроподобное свечение чуть ли не заполнило всю кухню. Бариноль двинулся на невидимого врага. Руки Гарольда тряслись от напряжения, а цвет лица сменился на серовато-желтый оттенок синяка. «Не подходите!» — хрипло выдавил он. Бариноль запустил руку в пространство перед Гарольдом, и его мгновенно отбросило назад. Невидимая волна пронеслась по всему дому. «Что это было?» — спросила Элаиза, укрывшись за обеденным столом. Она чувствовала, что слишком часто за последний час произносит этот вопрос. «Я же просил не вмешиваться!» Гарольд, распластавшись, лежал на спине, тяжело дыша. Невидимое существо явно его отпустило. «Оно бы тебя убило, если бы мы с Алимером не вмешались!» — отозвался Бориноль, сев и потирая ушибленную голову. Даже в синеватом свете, излучаемом Алимером, было видно, как волосы эльфа покрывал слой пыли следствие его столкновения со стеной. — Куда оно делось? И Лоиза осматривала темные углы кухни, но ничего подозрительного не замечала. — Оно ушло, — сказал Алимер. Похоже, что это столкновение с невидимой тенью не оставило следа только на маленьком фее. Он все так же спокойно парил в воздухе. Не успела отважная троица прийти в себя от встречи с тенью, как с улицы донеслись душераздирающие вопли, а по дороге пронеслось беспорядочное метание огня. — Нет, нет, оставьте ее в покое! Прошу, не трогайте мою жену! — надрывался мужской голос. И Лаиза, Бариноль и Алимер выскочили наружу. Их глазам предстала еще более страшная картинка, чем пожар. Десятки темных силуэтов носились по улочкам деревни, хватая последних ее жителей. Некоторые пытались отбиваться от существ ночи горящими факелами, но без особого успеха. Их факелы каким-то образом тухли, а тени хватали своих гонителей. — Что же это такое творится? — проговорила Элаиза, не веря собственным глазам. Откуда-то из темноты, громко лая, прибежал Челмер. Все его тело сотрясало дрожь, как если бы пёс замерз. Привет, дружок, и Лаиза почесала собаку за ухом. Прости, что пришлось тебя оставить одного. Алимер, обратился Бариноль к фею, можешь запалить огонь? спросил он, взяв несколько прочных небольших палок с поленницы у дома. Надо проучить эти тени. Маленький фей пасом руки запалил концы всех четырех палок. и те ярким пламенем осветили ночь. «Держи», — сказал эльф, протягивая Лаизе два факела. «Будем отбиваться, но будь осторожна и не подпуская эти тени близко к себе. Мы не знаем, на что они способны». И Лаиза храбро кивнула, принимая оба факела, концы которых пылали ярким оранжево-красным пламенем. «Огонь волшебный», — сказал Алимер, указывая на собственную работу. «Его никто не сможет затушить». «Тем лучше для нас и хуже для них», — отозвался Бариноль и, взмахнув факелом, отправил еще одну тень в царство тьмы. Паника и страх нарастали в деревне, сея безрассудство и хаос. Последние ее жители старались скрыться в чаще леса, не понимая, что в темноте станут еще более легкой добычей, чем здесь, при тусклом свете оставшихся горящих костров и факелов. Несколько мужчин вели отчаянное сражение с тенями, и даже трех из них оцепили в кольцо плотного огня. Но теней по-прежнему оставалось слишком много. И Лаиза увидела, как молодая девушка, преследуемая сразу двумя тенями, побежала в лес. Бариноль, как искусный фехтовальщик, крутил в руках факелы не хуже циркового жонглера, нанося ими точные удары. Алимер поблизости расшвыривал небольшие огненные шары размером с теннисный мяч, как подавальщик на стадионе спортивной игры. И Лоизе ничего другого не оставалось, как самой в одиночку спасти девушку, и она ринулась следом за ней во тьму леса. «Эгей, где ты?» — позвала она. Где-то в нескольких десятках метров И Лоиза услышала возню, а затем протяжный крик и всхлипы. «Прошу, не трогайте меня!» — молила девушка. «Ты умрешь во славу нашего хозяина!» «Да возродится он великим и могучим!» — прошелестели тени в голос. «Оставьте ее в покое!» — громко приказала Элоиза. В ее голосе слышалась отвага, хотя сама она ничего подобного не ощущала даже близко. «Кто ты?» — зловеще спросили тени. У Элаизы возникла странная ассоциация теней со змеями, которые шипели, одновременно повторяя движение друг друга под флейту, как у индийского заклинателя змей. «Я та, что отправит вас в вечное забвение!» Илоиза сделала выпад одним из своих факелов, но тени успели ловко уклониться от удара. Противники угрожающе зашелестели бестелесными языками. Девушка, продолжая всхлипывать, отползла подальше к дереву, и с ужасом наблюдала за происходящим. Лоиза двигалась осторожно, стараясь не сводить глаз со своих врагов. Ее сердце бешено колотилось в груди, вызывая сильную боль. Тени едва выделялись на фоне излучаемого света от двух факелов. и Лоиза видела лишь более плотную массу, чем воздух, напоминавшую две грозовые тучи. Тени не имели четко выраженной формы, но где-то в районе головы виднелись две красные точки, обозначающие глаза, а когда тени атаковали, то из общей массы выделились хваткие руки. Тени опасливо кружили вокруг Элоизы, внушая ей страх и сомнения. Девушка попятилась назад, но споткнулась за выступающий из земли корень старого дерева, и Элоиза упала и выронила факелы. Тени тут же бросились на девушку, воспользовавшись моментом слабости. Она слышала отчаянное биение своего сердца, шелест рассекаемого тенями воздуха и видела их горящие злостью красные глаза. Все случилось быстро. И Лоиза даже сама не смогла бы сказать, как все произошло. Она перекатилась к ближайшему факелу и, крепко сжав его, успела в буквальном смысле насадить на него одну из надвигающихся теней — Тень, тут же протяжно свистнув, как сырые дрова в камине, исчезла. Но оставалась еще одна тень, которая действовала куда хитрее своего погибшего сородича. И Лаиза, держа факел в вытянутой руке, поднялась на ноги. Она чувствовала жжение в левой ладони, и что-то липкое, похоже, что она рассекла себе руку, когда падала на землю. — Тебе незачем умирать! — прошелестела тень. Отдай мне, девчонку, и можешь уходить. Я оставлю тебя в живых. Или ты можешь убираться к своему хозяину и передать ему, что я не отдам своего племянника без боя, твердым голосом отозвалась Илоиза. Но я могу и убить тебя, как только что убила твоего друга. Шш! раздалось злобное негодование тени. Ну, так что выбираешь? пытку тебя уничтожить, ибо мой хозяин все равно меня убьет за провал. И тень ринулась на Элоизу. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Элоиза, как балерина, грациозно повернулась на месте. Тень проскочила мимо, а девушка огненной стороной факела нанесла решающий удар. Тень свистнула и исчезла. «Элоиза!» — кричал взволнованный мужской голос. «Вот ты где!» Бориноль опустился рядом с девушкой и принялся осматривать ее раны. Через несколько мгновений прибежал Челмер и принялся облизывать хозяйку, радостно виляя хвостом. «Все в порядке», — заверила Элоиза Бариноля. «Я сражался сразу с несколькими тенями и даже не заметил, как ты исчезла из поля моего зрения», — принялся оправдываться эльф. «Все в порядке», — повторила Илаиза, но ей было очень приятно, что Бариноль за нее переживал. «Лучше помоги той девушке». Все вместе вернулись в деревню, или, точнее сказать, в то, что от нее осталось. Последнее нападение теней и пожар сделали свое дело. Жителей осталось всего несколько человек, которых можно было сосчитать на пальцах одной руки. Остальные либо погибли, либо убежали в лес. Что же касается домов, то сейчас они смотрелись жалко и безжизненно. Гарольд, испачканный кровью и грязью, сидел посредине центральной дороги, а возле него столпились какие-то люди с лошадьми. Похоже, что в деревню прибыл какой-то военный отряд. — Это еще кто такие? — с беспокойством спросила Элоиза, мысленно готовясь к новому сражению. — А, вот и наши герои! — бодро произнес чей-то голос из толпы. Им навстречу вышел среднего роста мужчина по виду старше пятидесяти лет, в серебряных доспехах, и с длинными наполовину седыми волосами. «Меня зовут сэр Фредерик Азовский», представился незнакомец. «А вы кто?» спросила Элоиза вместо приветствия. «Командующий армией людей», спокойно ответил Фредерик. Похоже, его ничуть не огорчил тот факт, что девушка совершенно не представляла, кто он и зачем здесь. «Что вы здесь делаете?» ощерился Бариноль. «Это царство фей и эльфов». «Разве?» приподнял брови Фредерик и как бы случайно обвел полуразрушенную деревню взглядом. «Некоторым людям позволено проживать на наших землях». Тут же отозвался эльф, но, тем не менее, эта деревня подчиняется законам нашего царства. «Ха! — хмыкнул командующий. — Не время нам спорить о том, где чьи границы, юноша. Я прибыл сюда с очень важной миссией, чтобы спасти похищенных людей». поэтому я не намерен вступать в бессмысленные конфликты и споры». «Так значит, вам известно, куда похищают людей эти тени?» Лаиза сделала шаг ближе к Фредерику. «Да», — кивнул командующий, — «поэтому я ищу смельчаков, которые могли бы пригодиться в этом спасительном походе. Гаральд рассказал мне о вашей храбрости. Что скажете, если я предложу вам отправиться со мной в ущелье смерти?» Лаиза посмотрела на Бориноля, чей взгляд выражал крайнюю неприязнь по отношению к Фредерику, затем перевела взгляд на Алимера и прочитала в нем согласие на предложение командующего. «Вы знаете, кто похищает людей?» — спросила она, не отводя взгляда от черных глаз Фредерика Азовского. «Некое зло, которое именуют тенью», — ответил командующий. «Что оно собой представляет, мы не знаем, но мы готовы с ним сразиться». Пока что нам сопутствовала удача, и мы сумели спасти несколько деревень от набега этих теней. — Что скажешь? — спросила Элаиза, повернувшись к Баринолю. Не доверяю я людям, — качнул тот головой, поморщившись. — Но мне-то ты доверился? — Да, но только потому, что ощутил, что должен. — А что скажешь ты, Алимер? — спросила Элаиза, но уже знала ответ маленького фея. — Он приведет нас к Майклу, — просто ответил Алимер. — Я пойму, если ты не захочешь идти со мной дальше, — начала неуверенная Лоиза. Но я была бы рада, если бы ты был рядом. Закончила она, смущенно обратившись к Баринолю. Эльф вполне серьезно посмотрел на девушку. — Я буду рад сопроводить тебя и помочь отыскать твоего племянника. Это все, что требовалось услышать Лоизе, чтобы начать действовать дальше — одобрение Алимера и поддержка Бариноля. «Мы согласны к вам присоединиться», — сказала Элаиза, и лицо Фредерика радостно просияло. «Ведите нас, командующий!» За спиной вновь оглушительно залаял Челмер, как будто тоже выражал свое согласие. Гарольд, не без труда поднявшись, встал рядом, чтобы отправиться вместе с отрядом и спасти свою дочь.